Глава 14. Пережить историю. Историю ненавижу. Мне неприятно даже пластиковая обложка от учебника, которую пришлось искать в столе за пять минут до выхода в школу. Я перерывала тетради, поглядывала на часы и ругала историчку, она проверяла обложки. У нас, десятиклассников, за учебник без обложки могла устроить пятиминутку позора. Сумасшедшая женщина, как и ее предмет. От недосыпа знобила, и костюм казался колючим, тесным и неудобным. Я решила не завтракать, чтобы не пролить какао на новые брюки. Да и времени не было, и старичка придиралась не только к обложкам, но и к минутному опозданию. Больше всего меня раздражало в ней то, что она заставляла нас по очереди читать вслух параграф учебника, по фразе Как будто мы были второклашками. Неужели учителя не понимают, что унижают нас таким обращением? Да и сама история как предмет казалась мне отвратительной. Изучать древний мир было еще интересно. Греческие мифы римские герои, к тому же требования носить учебник в обложке и читать вслух по фразе не раздражали в пятом классе так, как в десятом. А сейчас мы проходили нечто ужасное под названием Всеобщая история. Греков с римлянами, на уроках затрагивали, но от нас требовали не только знания фактов или мифов. Нужно было анализировать, делать выводы, проводить параллели, отождествлять и еще что-то умное, о чем известно только исторички. Французская революция мне вообще не интересна. Все ее деятели были сумасшедшими, вот что я думаю. А кому охота учить, про что высказывались всякие неадекваты прежних лет. Иногда мне не удается списать алгебру у Ромки, и мама начинает корить меня за двойку. Спорю с ней, выкрикиваю: "Я гуманитарий, А история, ехидно интересуется мама, и настроение у меня портится окончательно. В общем, я вошла в класс, бормоча под нос мантру: «Пережить историю, пережить историю, пережить историю, пережить историю", и без конца поправляя очки, от которых отвыкла. Вошла и поняла, что все на меня смотрят. Я ведь всегда в джинсах и серой кофте, а тут в костюме, в очках. Все таращились на меня, а я не знала, куда деваться от этих взглядов. Шагнула назад и уперлась спиной в доску. Взгляды пригвоздили меня к ней. Над доской светила лампа, от нее шло тепло. Мне показалось, по спине бежит струйка пота, но это, скорее всего, была ниточка от рубашки, которая неприятно щекотала меня. Стоя под лампой у доски, я осознала одну простую, но грустную вещь. У меня в классе нет ни одного друга, ни одной подружки, к которой можно было бы подойти и со смехом сказать: «Во, я вырядилась" или "Как тебе мой новый прикид?". Никто не махал мне: "Маш, иди сюда", "Ты чего костюм напялила?". Никто не улыбался. Все наблюдали за мной, как будто я была насекомым или птицей, влетевшей в класс. Да это молочникова, вдруг сказала Ленка Елфимова, которая сидит на парте прямо перед учительницей и отвечает на все вопросы, даже на те, что учитель не договорил до конца. Уля с ее музейной мамой, Ромка и Ленка Елфимова, троица, чьи имена известны историчке, остальных она называет по фамилии. Я направилась к своей партии и только тут заметила, что Ромка все еще смотрит на меня странно моргая. "Здорово", раздраженно сказала я, бухнув рюкзак на стол, и он, кивнув, отвернулся. Нет, Ромка не был мне другом и не мог бы им стать. В нашем классе девчонки дружат только с теми парнями, кого знают со времен детского сада. никаких нечет с теми, кто нравится. Ромка ни под одну из категорий не подходил. Я выудила ненавистный учебник и тетрадку, всю изрисованную линиями и фигурками, и ёжись в костюме, который уже ненавидела, задумалась: почему у меня нет друзей? Может, потому что меня отдали в школу в шесть лет? Я всегда была самой мелкой, и дело не в росте, а в том, что я не понимала и половины двусмысленных шуток, которыми обменивались мои одноклассницы, как назло все рослые семилетки. А может, потому что мама, жалея меня, просила бабушку забирать меня из школы до начала продленки. Бабушка уводила меня А одноклассницы, полные различных замыслов, перешептывались, кивая то на одного мальчика, то на другого, и уходили по длинному коридору в столовку. А может, потому что я была единственным человеком в классе, кому англичанка ставила пятерки? или потому что я жила в собственном мире, рисовала зоомагазин в специальном альбоме, В младших классах я еще не рисковала украшать своими рисунками рабочие тетради. Зоомагазин был прямоугольным зданием с витринами и полочками, на которые я сажала собачек, кошек, черепах, подводила к ним всякие хитрые паильники, рисовала корм каждому свой, всякие особенные поводки и попонки. Я грезила о журнале Pet Shop, Но мама не покупала его, отказываясь переводить деньги на всякую ерунду. Молочникова, окликнула меня старичка. Я очнулась и подняла голову, наткнулась на ее взгляд. Неужели прозвенел звонок, а я и не слышала? Ох, мы, оказывается, уже читаем вслух очередной дурацкий параграф. Я раскрыла учебник и заметалась в поисках нужной фразы. На изображении неизвестного французского революционера взметнулся Ромкин палец с обкусанным ногтем, под которым до самой костяшки тянулась огромная царапина. Он ткнул меня в какую-то строчку, и я бодрым голосом затянула: "Начало войны Франции с иностранными государствами приходится на Спасибо, прошептала я, как только пытка закончилась, и очередь перешла к Уле, сидящей за нами. А кто это тебя поцарапал? Кошка, собака, щенок? Оскар, чау-чау. Мне на день рождения подарили. Я вчера воспитывал его, прошептал громко, дал кость и попытался отнять, чтобы он понял, кто в доме хозяин. Меня это развеселило, и он понял, угу, что сам хозяин. типа того, мрачно хмыкнул Ромка. Но ничего. Я продолжу его учить. Надо униформу надеть или что-то типа этого. Во кивнула я мрачно и покосилась на свой неудобный костюм. Униформа это важно. «Главная система, отозвался Ромка. В любом обучении важна система. Он взял тетрадку по истории, перевернул, открыл последнюю страницу и нарисовал ошейник. А рядом миску с косточкой. Я обернулась на историчку. Она стояла близко, слушала, как читает Арсен с соседнего ряда, но на нас не смотрела. Тогда я взяла ручку и слегка толкнув Ромку локтем, он мгновенно убрал свой и даже сдвинулся на край парты. Приписала под его рисунком: "Кнут и пряник". "Система и строгость", ответил он, а шепотом добавил. Я читал про дрессировку на сайте. Строгим надо быть не столько к ученику, то есть к собаке, сколько к себе, потому что я не слушала. Слово строгость пробудило во мне другие воспоминания, поэтому я взяла и пририсовала к кошейнику острые иглы. Строгий ошейник. Зимой, гуляя с папой по парку, мы видели такой на невысокой коренастой собаке, которая бежала рядом с лыжником и иногда срывалась на прохожих, а поводок натягивался, и ошейник впивался иголками ей в шею. Псину это вообще не волновало, она исходила лаем до хрипоты. Папа сказал тогда: "Безбашенный стаффорд". И увёл меня поскорее. На секунду я вообразила просторную прихожую в доме Даны и свое отражение в зеркале в темном костюме, в очках и со строгим ошейником в руках. Ну, где тут наша ученица? Смех сдавил мне грудь. Я не сдержалась и фыркнула. Молочникова. У исторички не голос, а гром с небес. Ромко подтянул к себе тетрадку и принялся в ней что-то чертить. Я помнилась и поняла, что еще улыбаюсь, хотя историчка бурит меня взглядом. Наверное, она также бурила землю, когда ездила на раскопки на археологическую практику в институте. Встань, пожалуйста. Я поднялась, думая о древних вазах, которые распадались на черепки под взглядом нашей исторички. Что тебя насмешило? Государственный переворот Девятого го термидора. помидора, шепотом переспросил кто-то, кажется, Арсен. Я с трудом подавила улыбку. «Молочникова, ты глумишься надо мной? растерянно проговорила историчка. Я изобразила взгляд кота в сапогах из Шрека, сделала большие несчастные глаза, прижала руки к груди и только собиралась пролепетать: "Извините, как поняла, что не помню отчество исторички, Елизавета, Елизавета, а дальше как?" Мой взгляд упал на Ромкину тетрадку. Он чертил и чертил, и в одной из линий мне почудился хлыст. Вновь память закинула меня в прихожую моей ученицы. Я даже почувствовала запах духов из ванной, ощутила под ногами скользкий блестящий пол, который натерла Роза Васильевна, и, конечно, увидела себя в зеркале. На этот раз не с ошейником в руках, а с хлыстом. Нутис, Роза Васильевна, где тут у нас? У меня вырвался даже не смешок, а какое-то бульканье молочникова. И старичка шептала, будто бы говорила на змеином языке, как Вольдеморт из Гарри Поттера, которого нам задавали читать по-английски на летних каникулах. Еще одна подобная выходка, и на следующем уроке с тобой рядом будет сидеть не Кожевников, а Ольга Сергеевна. Все дурацкие видения вылетели у меня из головы. Ольга Сергеевна, заместитель директора, преподавала у нас английский, и это был единственный учитель в школе, которого я считала сносным. Мысль о том, что ее позовут полюбоваться на мой позор, была неприятной. "Простите", пробормотала я, опустив голову. "Садись", тем же угрожающим шепотом свистом велела мне старичка. Больше на истории мы с Ромкой не разговаривали. Правда, до конца дня в моей голове крутилось слово система, обрённённая Ромкой. После уроков я решилась заглянуть к Ольге Сергеевне, в кабинет заместителя директора, и попросить распечатать на принтере пару листочков. Ольга Сергеевна говорила по телефону, накручивая на карандаш свои длинные светлые волосы, но мне улыбнулась и в ответ на мою просьбу кивнула на один из двух ноутбуков на столе. Видно, и старичка ещё не успела ей нажаловаться. Когда я уже уложила листы в папку, Ольга Сергеевна весело сказала кому-то в телефоне: "Посмотрим, Володь, посмотрим, цыплят по осени считают", а потом обратилась ко мне: "Что это у тебя? — Замялась я слова испанские. А, ну да, ты же у нас трехязычная личность. А что в кабинете испанского нет принтера? Это не для школы, это для меня. Репетиторствую немножко, выдавила я и тут же испугавшись добавила: "Но только по испанскому, не по-английски". Кстати, про английский. Ольга Сергеевна подняла вверх указательный палец. Ты помнишь, что приближается олимпиада, 25-го. Готовишься? Какая олимпиада, испугалась я? Вы же говорили, Сорокину пошлете. Сорокину и тебя, легко сказала Ольга Сергеевна. Да не волнуйся ты, умная девочка. Тем более испанский преподаешь. Я прикусила губу и пробормотав спасибо, взвалила рюкзак на плечо. «Эй, трехязычная личность окликнула меня Ольга Сергеевна. Английский прежде всего. "Am I right?" "Yes, ma'am", выдавила я. Мы с ней часто перешучивались, но сегодня я не смогла улыбнуться в ответ. Хотя в рюкзаке появилось всего три новых листочка, он показался мне очень тяжелым. Готовиться к олимпиаде по английскому означало зубрить все правила и исключения. особенное исключение день и ночь а я могла думать только об одном как мне справиться с даной сработает ли моя система и произведет ли впечатление на розу васильевну и на дану мой костюм